Глава 12 Странная встреча храброго Дон Кихота с рыцарем Зеркал. Кто таков был рыцарь Зеркал и оруженосец его Дон Диего? Наш герой и оруженосец его остановились под высокими деревьями, где они поужинали припасами, находившимися на сле. После того, по выражению Санчо, они заперли ставни свои глаз. То есть оба заснули под тенью дерев. Едва успели они заснуть, как внезапный шум разбудил Дон Кихота. Он посмотрел сквозь древесные ветви и увидел двух человек верхом, из коих один, слезая с коня, говорил другому «Разнуздай лошадей, да и нам пора уже отдохнуть от трудов». Сказав это, он лег на траву и доспехи, которыми он был покрыт, зазвенели от прикосновения к земле. Дон Кихот не усомнился, что это странствующий рыцарь. Он тотчас приблизился к Санчо и, дернув его за руку, сказал ему тихим голосом «Друг мой, вот еще приключение!» «Дай, Господи, чтобы оно сошло благополучно!» отвечал Санчо, проснувшись вполовину. половину. «Но где же приключения? «Обрати глаза в эту сторону и посмотри на этого рыцаря, лежащего на траве». «Ну, так что ж, какое вы видите в этом приключение?» «Все приключения, милый друг мой, обыкновенно начинаются таким образом». При этих словах Он подходит к незнакомцу, который восклицает гордым голосом. «Кто идет? Друг! В таком случае можете подойти». Тогда Дон Кихот подходит к рыцарю, последуемой своим оруженосцем. «Сядьте подле меня», — сказал незнакомец. «Полагаю». Вы тоже странствующий рыцарь, ибо нахожу вас в это позднее время в таком уединенном месте, отдыхающем на зеленой мураве обыкновенном ложе героев, занимающихся нашим ремеслом. — Да, сударь, — отвечал Дон Кихот, — я имею честь быть странствующим рыцарем и провожу жизнь, помогая слабым и отомщая за угнетенных и отыскивая кое-какие королевства, которые бы можно было завоевать, прибавил Санчо, который также хотел вмешаться в разговор, и подарить маленькое владение или маленький остров своему верному оруженосцу в награду за его усерднейшую службу. «Это ваш оруженосец?» — спросил незнакомец. «Точно так», — отвечал ему Дон Кихот. «Право я удивляюсь, что оруженосец осмеливается говорить в присутствии своего господина. Вот напротив того мой так не смеет разинуть рта в моем присутствии». «О, что касается меня», — сказал Санчо, — «я смею это делать. Я говорю сколько мне угодно перед моим господином и перед другими, которые часто только хвастаются, и вы меня понимаете». Оруженосец неизвестного рыцаря схватил Санчо за руку и сказал ему на ухо. — Друг мой, пойдем со мною, мы поговорим на досуге. — Охотно, мне приятно показать, что я мастер говорить и хорошо понимаю дела житейские. Оба оруженосца удалились, оставив своих господ.